Глава 27. Бал был в разгаре. К моменту, когда мы вернулись, все аристократы дружно скакали под андижанскую польку. Этот залихватский узбекский танец имеет некоторое сходство с европейской полькой, за что и был так назван. И я его танцевала в свою балетную бытность. Откуда он взялся в другом мире? Движения, естественно, сильно отличались от оригинала. Да и в исполнении местной физгармонии звучание не походило на восточную мелодию. Дамы сильно раскраснелись и дружно сдували со лбов выбившиеся из причесок локоны. Мужчины же ослабили галстуки и расстегнули жилеты, нарушая все нормы приличия. А я невольно поддалась на ее очарование и стала пританцовывать на месте, притоптывая ногой и поводя плечиком. «О, ты знакома с пойкой? Сегодня на балу премьера этого танца», — удивился Стришнев. «А я его танцевала... дома», — смущаясь, сообщила я. «Это наша музыка». «Странно. Кто-то, получается, побывал у вас и принес ее сюда?» – удивился отец. «Да, это старая мелодия. В прошлом году отмечали ее столетие. Сообщила я свои познания по истории танца». «А ты станцуй нам ее, а вдруг предложил Антон. «Твоя пойка должна получиться изумительной, судя по тому, что я видел и как сам с тобой танцевал». «Я беспомощно посмотрела на Виктора Алексеевича». «Станцуй, дочка, станцуй», — поддержал предложение Ягра отец. Я вдохнула, выдохнула и согласилась. При исполнении сольных номеров я всегда ловила кураж и испытывала настоящий кайф. А ведь не зря говорят, что в состоянии истинного полета души исполняются все желания и проявляются уникальные способности. Если мой дядя портной, отец менталист, а я вышивальщица, то должно же что-то проявиться. Зачем-то белые волки за мной охотятся? Вряд ли им нужны уникальные вышивки. Прошу минуточку внимания. Князь Тришнев взял в руки устройство, напоминающее посох. А я поняла, что это аналог нашего микрофона, так как его голос усилился и зазвучал под сводами бального зала. Перед тем, как мы пойдем на ужин, настоящую пойку желают подарить вам моя дочь, обучавшаяся танцу на его родине. Все затихли. Я отдала веер ягру и стала на изготовку. Зазвучал проигрыш. Я просто почувствовала, как по телу пробежала кровь, убыстряясь и разогреваясь. И я пошла танцевать. Сначала изобразила что-то наподобие мельницы руками, затем красивый взмах одной рукой, а второй придерживаю мнимую цебетейку. А дальше следовало красивое движение — Я выбрасываю одну руку вперед, а затем загребаю ей воздух и как бы кладу его в карман, меняя руки поочередно, а сама поворачиваюсь вокруг себя. Зал замер, наблюдая за мной. Я же погрузилась в забытые за годы учебы в Академии чувства. Там мы танцевали всего лишь на значимые праздники, танцы ставила нам преподаватель этикета. Наши движения скорее походили на движение на плацу, но никак не на хореографию. И вдруг зал прорезал общий вздох. «Ах, оказывается, я умудрилась закрыть глаза. А когда их открыла, то увидела, что за моими ладонями тянется золотистый след. Чуть не сбилась с мелодии, но взяла себя в руки. Отца позорить нельзя. Да и мне авторитет в этом мире еще только зарабатывать и зарабатывать». Одну руку красиво разместила перед собой, вторую за спиной. И стала быстро кружиться. И с удивлением обнаружила, что след за руками стал голубым. А когда подняла руки вверх, чтобы показать исконно узбекское движение, покачивание головой из стороны в сторону, на меня буквально посыпался дождь из розовых звезд. «Нюрочка, кидай их в гостей», — негромко подсказал отец. Но я услышала и последовала его предложению. «Звездочки полетели к гостям, подчиняясь моей воле». И каждая пойманная превращалась в тот же миг приятную мелочь. Цветок, украшение, изысканную ленту. Больше всего смеха вызвал тот факт, что у одного господина неожиданно в руках оказалась огромная монета, напоминавшая своими формами местный золотой. Однако, судя по размерам, она была фальшивой. Когда мелодия закончилась, я сорвала такую бурю аплодисментов, какую не получала ни разу в жизни. Я поклонилась и подбежала к Виктору Алексеевичу с Антоном, дожидавшимся меня у стены. «И что это было?» — сходу задала вопрос. «Ты не просто шилы резала пространство, ты его вышивала», — ответил князь. «А золотой?» «Я не понимала происхождения всех этих подарков». «Не волнуйся, твоя магия светлая, и ты просто переносила сюда предметы, о которых мечтали люди», — объяснил он. «Магия нематериальна, она лишь совершает действие но ничего не производит». «Получается, что я это все своровала?» «Даже округлила от испугород». «Нет, я же сказала, что твоя магия светлая. Ты лишь перемещала забытые и ненужные вещи для тех, кому они действительно нужны. Этот золотой стоял у меня в кабинете, собирал пыль, а выбросить никак рука не поднималась. Кто-то же стал на миг счастливее. Правда, до того момента пока не понял, что это всего лишь фальшивка». После его слов к нам неожиданно выстроилась очередь из желающих быть представленными. Мне было весело и любопытно. А я горчуть не лопнул то ли от злости, то ли от ревности. Только это был не его дом, и свои чувства сыщику приходилось держать при себе. А я с великим удовольствием травила его самолюбие, широко улыбаясь мужчинам и позволяя целовать мне руку. Правда, не забывала при этом поглядывать на него одним глазом. Терять ягра в мои планы совершенно не входило. Главное — умеренность и аккуратность. Не переборщить бы. Отец же стоял с довольной улыбкой, кивая в знак согласия очередному кавалеру. Он, похоже, вполне одобрял мои действия. Чем бы все это закончилось, непонятно. Антон уже начал сжимать кулаки и краснеть, как тут вдруг ожил местный микрофон и лакей объявил. Ее Величество Анна Константиновна в сопровождении Всеволода Дворковича. Я сейчас увижу самую настоящую императрицу. Даже не верится. Только почему она прибыла сюда с Дворковичем-младшим? Мне это совсем не понравилось. И, судя по насупленным взглядам, моих мужчин им тоже. Анна Константиновна оказалась женщиной невысокого роста, даже маленькой, я бы сказала. Она была несколько полноватая, но это ее не портило придавала телу и движениям некоторой мягкости и нежности. Только эта мягкость, судя по ее голосу, была очень обманчивой. «Добрый вечер всем!» Ее императорское величество смерило взглядом зал, кивнула кому-то, скорее всего, личным знакомым, и быстрым шагом прошла к нам. Меня этот взгляд поразил тем, что она умудрялась смотреть с высока даже на тех, кто был намного ее выше. Все гости так и остались стоять со склоненными головами и по озорному блеску в глазах императрицы было понятно, что сделала она это преднамеренно. Государиня же, когда подошла к нам, развернулась и наигранно всплеснула руками. «Господа, вы что, с ума сошли? Немедленно поднимайтесь! Никаких церемоний, все по-родственному, по-простому!» Толпа медленно разогнулась. Кто-то негромко охнул, потирая поясницу, кто-то еще тише ругнулся. Моя тезка сделала вид, что ничего этого не слышала или реально не захотела услышать. Севолод шел за ней следом, отставая на пару шагов. Минхерц, ты меня простишь, что я без приглашения?» Она назвала отца на немецкий манер и подставила ему щеку для поцелуя. «Анечка, ты же знаешь, что я тебе всегда рад», — улыбнулся Стришнев. «Вот поэтому я так люблю бывать у тебя в гостях. Все по-родственному, по-простому». Последние слова она повторила еще раз, и было непонятно, относит она это к достоинствам или недостаткам. «Я успела увидеть кусочек удивительного танца в исполнении этой юной особы. Ты нас представишь?» Я удостоилась королевского взгляда и слегка порозовела, на такое внимание явно не рассчитывая. И получается, что Всеволод тоже это все видел. «Не ждать ли нам сегодня белых волков в гости?» Князь Стришнев как-то беспомощно посмотрел на меня, словно извиняясь за то, что все так вышло. Протянул ко мне руку, куда я вложила свою ладонь, и подвел ближе к императрице и негромко представил, чтобы не было слышно всем остальным. «Анна Константиновна, познакомься со своей тезкой и племянницей. Это моя дочь, Анна Стришнева». Я собрала в кучу свои знания по этикету и попыталась изобразить настоящий реверанс, предназначавшийся для королевских особ у меня сложилось впечатление что ани доставляла особое удовольствие унижать подданных она позволила мне подняться через долгую минуту надо сказать что танец успел выпить меня из колеи с непривычки я устала и состояние в реверансе отразилось судрогой выкрах и предательским подрагиванием в коленях она же обошла меня по кругу внимательно разглядывая махнула рукой затем прижала ладонь к рту покачала головой и произнесла «А вы, же Наталья Берестовская, это она от тебя родила?» Я точно знала, что Берестовская – мамина девичья фамилия, но никак не могла представить, что они когда-то были знакомы с самой императрицей. «Но глаза-то у нее мои», – возразил отец, причем не опровергая и не подтверждая факт, «моя мама и есть моя мама». «Дитя, что ты стоишь, согнувшись три погибели? Быстренько вставай и не смущайся». «Мы же с тобой очень близкие родственники». К моему великому облегчению произнесла ее императорское величество. И я с огромным удовольствием распрямилась. «А ты, Всеволод, пройдоха и шельмец!» Мы с удивлением перевели взгляд на Дворковича Среднего. Что удивило мужчин, я не знаю. А меня до глубины души поразил тот факт, что императрица не только знает, но еще и употребляет такие словечки. «За что вы меня так позорите, ваше императорское величество?» Сильно покраснев, пробубнил местный наркоман. Все же зачатки совести у него, похоже, сохранились. Или это банальная злость на неподобающее обращение? Будем надеяться на то, что причинить что-то Анне Константиновне он не посмеет. Нет, конечно, не здесь. А когда-нибудь при удобном случае. Вдруг придут очередные искровцы или им подобные. «Севочка, да Господь с тобой!» Весело фыркнул государыня. Я всего лишь поражаюсь твоей пронырливостью. Вот скажи, откуда ты узнал о том, что к нашему главе третьего отделения приехало такое замечательное создание? Я же сказал, что мы случайно встретились в театре. Я ее увидел и пропал от этой красоты. Наркоман врал очень правдоподобно, причем это было свойственно не только Дворковичу. Я успела наслушаться за те две недели работы в отделе, которые числились в моем послужном списке. Один раз прослушала часовую беседу на тему о пользе героина. И ведь все было настолько правдоподобно и подтверждено фактами, что по неволе начинаешь верить. Воровать они могли тоже виртуозно. Чаще всего у своих родных. Но бывали случаи, когда забирали то, что, по их мнению, плохо лежит. Вот тогда-то наркоманы и становились нашими клиентами. В итоге я промолчала. Хотела бы побывать в театре, но пока мне не доводилось яго возмущенно посмотрел на меня, пытаясь на расстоянии прочесть мои мысли где и когда я без него ходила в театр и я еще хорошенько подумаю что говорить ему в ответ на претензии которые я просто уверена последуют анна дайте мне вашу руку неожиданно потребовала императрица я не смела ей противиться и протянула в ответ ладонь императрицы несмотря на кажущуюся мягкость хозяйки оказалась удивительно жесткой всеволод подойдите. Дворкович робко шагнул к государыне. Он попросил меня познакомить вас с ним. А когда человек молит буквально на коленях, мое мягкое сердце не может этого терпеть. Вот я и согласилась. Я подумала и решила, что ты, тезка, будешь для него отличной партией.